Забор был достаточно высоким. Перелезть через него без посторонней помощи было практически невозможно. У ворот сидит охранник. Калиток никаких нет. Территория хорошо просматривается. Поэтому вариант с подкопом сразу отсекается. Я осмотрелась. Несколько хозпостроек, деревья. А может и в самом деле здесь можно как-то потеряться. Решат, что сбежала, начнут искать. Вопрос, где спрятаться. На ужин я не опоздала. В этот раз людей за столом прибавилось. Во главе, как и прежде, сидел господин Мигун. Рядом с ним какой-то бородатый тип и один из моих утренних провожатых, по всей видимости, старший. Ужин разносила миловидная женщина лет сорока. Нам подали жаркое из кролика с запеченным картофелем и грибами, салат из свежих овощей. Каждому налили по бокалу вина. Не успела я приступить к ужину, как мне испортили весь аппетит. «Ну как, Надежда Николаевна, подумали?» «Подумала», едва проглотив кусок мяса, ответила я. «И что надумали?» Я залпом выпила пол бокала вина и решительно заявила. «Я хочу вам передать деньги, но как это осуществить, еще не придумала. Это не так просто, так как задействовано слишком много людей». Мне нужно время до обеда завтрашнего дня». «Шустрая какая!» — стрял бородатый. «А что же это за сложности такие? Можно узнать?» Мне пришлось залить в себя еще полбокала, пока я соображала. «Деньги уже не в гае». «Вот те раз!» — подал голос старший охранник. «А где же?» «На едином счете нашего подразделения». «Какого еще подразделения? Что ты нам лапшу на уши вешаешь?» Сейчас мы тебя под белый да в подвал на недельку. Посмотрим, как тогда заговоришь. Уже потянулся ко мне утренний гость. Но вовремя в разговор вступил хозяин. Так, не трогать. Сейчас все выясним. Надежда Николаевна, вы понимаете, что если ваши слова окажутся ложью, придется расплачиваться, и не только деньгами. Я сглотнула, но отступать было некуда. «Да, я все понимаю, но для целей финансового контроля все карточные счета внутренних аудиторов устроены так, что если к ним падает крупная сумма, она при определенных условиях переводится на другой счет. Насколько я знаю, этот счет записан на нашего руководителя». «А какие должны быть эти определенные условия?» – поинтересовался Мигун. «Понимаете, работа у нас такая. Мы ни от кого не зависим. Поэтому созданы все условия для того, чтобы исключить возможность подкупа. Определенные условия – это если я не могу предъявить каких-либо доказательств того, что поступление этой суммы не противоречит кодексу этики. Так, насколько мне известно, деньги поступают к вам ежедневно. Ваша задача – предъявить доказательства того, что поступающие суммы не противоречат этому вашему кодексу. Иначе готовьтесь к менее комфортным условиям проживания. — Поняли? — поняла, — кивнула я и, наконец-то, принялась за еду. — Вы должны это сделать уже сегодня. Что для этого нужно? — Телефон. — Хорошо, после ужина спускайтесь в библиотеку. Будет вам телефон. Как мне не пытались испортить аппетит, ужин все-таки удался. Кролик был просто бесподобен, а лисички, да с картошечкой. Давно я так не ужинала. Поднявшись к себе после ужина, я стала судорожно соображать, кому же мне звонить. Очень хотелось поделиться проблемами с чемпионом мира по решению проблем. Но, как выяснилось, он был в доле. Игорю? А что с него толку? Сереже? Во-первых, я с ним не разговариваю. А во-вторых, нельзя подставлять семью. Там же еще Маша. Оставался только Эдуард Петрович. Но на работе его уже нет. Хотя вроде бы у меня был его мобильный. Значит, решено. Буду звонить своему непосредственному начальнику и предоставлять доказательства о ненарушении кодекса этики. А как бы мне ему намекнуть, что я в беде? Хотя он и так поймет, когда я начну чушь всякую городить. А вдруг они громкую связь включат? Тогда надо как-то зашифроваться. Не успела я придумать все до конца, как в дверь постучали. На пороге стояла наша официантка. «Вас уже ждут. Пойдемте, я вас провожу». Повинуясь воле обстоятельств, я спустилась следом. Библиотека оказалась действительно библиотекой со множеством шкафов с аккуратно расставленными книгами. Такие не в каждом городе встретишь. «Надежда Николаевна, предупреждаю, только без фокусов. Вот вам телефон. Звоните. И помните...» «Ваша задача, чтобы завтра вы смогли снять свои пять миллионов. Как только они упадут мне, вы свободны», — скомандовал с порога мигун. Я набрала номер Эдуарда Петровича. Он снял трубку после третьего гудка. «Да, слушаю. Эдуард Петрович, здравствуйте. Извините, что так поздно, но тут такие обстоятельства. Наденька, что-то случилось?» К счастью, громкую связь никто включать не собирался и у меня появился простор для маневров. «Да-да. Что случилось? Мне завтра на карту упадет пять миллионов. Это наследство. Я этот счет указала, когда бабушка спрашивала, куда переводить. Она умерла. Деньги завтра переведут. Вы их не выводите, я сама сниму». «Надя, какое наследство? Какая бабушка? Какие деньги?» «Эдуард Петрович, пять миллионов». «Да ты что? Тебя что?» Шантажируют там? — Да, пять миллионов. — А где ты? — Снимать я буду в Гае. А если там нет отделения банка, то в близлежащем. — Надя, я ничего не понимаю. Ради чего тебя шантажировать? Откуда возьмутся пять миллионов? Кто тебя шантажирует? — Все, Эдуард Петрович, передавайте привет Максиму Владимировичу. Он мне устроил замечательный праздник. До свидания. И я повесила трубку. На меня смотрели то ли с уважением, то ли с недоверием. Я не поняла. Но забрали телефон и велели идти к себе. Не в состоянии еще что-то придумывать, я легла на кровать и закрыла глаза. О, Боже, как они мне поверили-то! Я такую чушь несла. При определенных условиях переводятся на другой счет. Ну и бред. Похоже, у тех, кто крутит финансы, в голове тараканы поют романсы. Интересно, что теперь Эдуард Петрович предпримет. По логике должен что-то предпринять. А если он тоже в доле? Я теперь ничему не удивлюсь. Но все-таки я Эдуарда Петровича давно знаю. Не похож он на мерзавца. А этот Максим Владимирович похож, что ли? А Сережа? Никто не похож. Вспомнилось, как мы с Сережей ездили на море вдвоем. Путевку нам подарили родители, устроили медовый месяц. Помню, мы взяли в прокате самокаты, и я поехала по дороге, которая серпантином уходила вниз. Скорость все нарастала, а я только тогда поняла, что не умею тормозить. Я пронеслась на всех парах мимо Сережи, он крикнул вслед «Тормози!». Я дернула руль и полетела. Летела метра три, содрала локоть, стукнулась головой, разорвала джинсы на коленке. Хорошо джинсы были качественные. На коленке не царапины. Сестричка из медпункта очень осторожно обработала мне раны, дала валерьянке и велела полежать. Наверное, у меня тогда произошло что-то вроде контузии с какими-то странными последствиями. Я стала очень активной, в том числе и в плане секса. Сережу это, конечно, поначалу очень радовало, но под конец нашего отпуска он выработал стойкую привычку засыпать при моем приближении к спальне. Будить любимого мужа я не могла, поэтому моя активность постепенно переместилась в сторону физических упражнений. Благо, тренажерный зал был этажом ниже. Одним словом, с морем мы вернулись отдохнувшие, загорелые. Я еще и похудела. В общем, отдых удался. Похоже, воспоминания постепенно переросли в сновидения. Утром я проснулась от стука в дверь. «Неужели опять телеграмма?» Не успела я так подумать, как открывшиеся глаза предъявили взору вовсе не гостиничную обстановку. Шестеренки в голове зашевелились, и я вспомнила, что нахожусь в плену с пятью звездами. Шведский стол, гидромассаж, прогулки на свежем воздухе. Но имеются определенные ограничения в виде запрета на звонки друзьям в любое удобное время и в любом месте поскольку и телефона-то у меня теперь нет. А еще мелькнула какая-то противненькая мысль о том, что я что-то кому-то обещала. Но вот что... Стук усиливался. Какие настойчивые! Всего-то десять утра. За дверью оказалась женщина-официантка. — Вас ожидает к завтраку. — Хорошо, я сейчас оденусь и выйду, — потянулась я. — Одевайтесь потеплее, на улице прохладно. «А мы куда-то поедем?» «Да, но мне велели только передать, чтобы вы оделись потеплее». «Хорошо, спасибо. Вся одежда в шкафу». Я удивленно посмотрела на шкаф, а когда решила уточнить про размер, женщины уже не было. Я открыла створку и нашла там много интересненьких вещей. Джинсы, кардиган, кроссовки. Немало, ни невелико. Ни как они угадали?» Или они все заранее предвидели? Как такое вообще возможно?» Решив не забивать голову такими пустяками, я натянула на себя все, что нашла подходящего, и, довольная своим отражением в зеркале, вышла к завтраку. Похоже, все уже завершили свою трапезу и ждали только меня. Мне налили ароматного кофе со сливками, поднесли тарелочку с пирожным. А для верности поставили еще и геркулесовую кашу с классическим бутербродом с маслом. Видимо, поняли, что ем я много. А может, у них так принято? Господин Мигун, похоже, любил растягивать удовольствие. Пока я сметала еду со своих тарелочек, он степенно пил свой кофе и наблюдал за мной примерно, как в зоопарке наблюдают за обезьяной в клетке. Меня это не смущало. А чего смущаться, если есть хочется? У меня такая конституция. Я много энергии вырабатываю, ей много и не толстею. Зато на работе мне все завидуют. А чему завидовать-то? Постоянно есть хочется, раз. Если не поем, становлюсь злая, два. Денег на такое пропитание нужно немерено, три. На диетах сидеть намного сподручнее». Лишь когда я приступила к кофе, Мигун решил, что пора осветить план своей грабительской деятельности в отношении меня и моих миллионов. «Значит так, Надежда Николаевна, мы еще раз внимательно все проверили. Давайте окончательно все проясним. Деньги с вашей карты исчезают ровно в полночь. Как это можно объяснить?» «Ну, я же говорила, платежная система такая, для аудиторов». Если в течение дня сумму не снимают, она уходит на другой счет, к нашему руководителю. Допустим, сегодня к вам еще ничего не поступало, поэтому ждем, когда поступят, и приступаем к плану А. К какому еще плану А? Так, мы договаривались, что вопросы здесь задаю я. План А – это вы едете с нами в ближайшее отделение банка и подаете заявку на снятие всей суммы. Такие суммы сразу не выдают. Ждем, когда заявку одобрят, и снимаем. Вы отдаете все нам, и мы вас отпускаем. Естественно, при условии, что мы с вами не знакомы и никаких денег не брали, понятно? Куда уж еще понятнее. А если деньги не поступят? Так, вопросы здесь задаю я. Если не поступят, это план «Б». Его вам пока знать не обязательно. «Так я пока свободна?» «Да, пока вы можете отдыхать. Можете покупаться в бассейне. Здесь есть сауна, тренажерный зал, солярий. Мария — наша хаос-менеджер. Вам все расскажет и покажет». «Это та, которая по совмещению доярка?» — осмелилась я задать такой вопрос. «Да, она и коров даить умеет», — улыбнулся на этот раз Мигун. Я вышла во двор и почти сразу же нашла Марию. «Здравствуйте, Мария!» — подошла я к ней. «Здравствуйте!» «Мне сказали, к вам можно обратиться за помощью?» «Да, пожалуйста!» «А вы можете мне показать, где здесь тренажерный зал и бассейн?» Я вспомнила свои тренировки на море с последующим купанием. «Пойдемте!» Пока мы шли, я решила порасспрашивать свою новую знакомую. «А вы как тут оказались?» Вопрос был на дурака, как говорится, но с Марией, по всей видимости, никто давно не разговаривал, и она была рада любым расспросам. Это долгая история, но если кратко, то господин Мигун меня подобрал на дороге. Как на дороге? Вас сбили? Нет, что вы, мне стыдно в этом признаваться, но жизнь вынудила. Я приехала из Ужгорода, там у нас совсем плохо с работой, денег нет, а детей кормить надо. Муж ушел, мама инвалид. Одна знакомая и позвала в Гай на мясокомбинат. Знаю, есть такой. Ну вот, приехала, а на работу не взяли. Сказали, надо прописку, медицинскую книжку, опыт, образование. Денег на обратную дорогу нет. Пошла на трассу, у нас многие так делают. Но я думала, не докачусь до такого. А вот не суди да не судимо будешь. Хорошо никто не подобрал. Первым как раз господин Мигун остановился. Привез сюда, расспросил, что умею делать, а я все умею. Так и стала тут работать. Видите, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так вы счастливы? Конечно. Я же каждую неделю на родину по пять тысяч пересылаю. Мне-то тут ничего не надо. Я на всем готовом, а зарплата выплачивается, все по-честному. Да уж, по-честному. А что? Я на господина Мигуна не в обиде. Я на него молюсь. Его, кстати, Константином звать. Я случайно однажды услышала, когда к нему мама приезжала. — Костик, значит. — Только вы меня не выдавайте, а то не очень хорошо получится. — Конечно, не выдам. — Ну, я пойду, а то мне еще обед нужно готовить. А вы занимаетесь, плавайте. И Мария махнула рукой чуть в сторону где виднелись за стеклянной стеной блестящие тренажеры. Совсем рядом на стенах тренажерного зала отражались блики воды. Бассейн был практически совмещен со спортивным залом. Спасибо, Мария. А, кстати, как называется сорт колбасы, которую подавали, когда я приехала? Колбаса? А вам понравилось? Просто объедение. Никогда такой не ела. Это я сама делаю. Из кроличьего мяса. С чесночком, травками приправляю. Мы на родине всегда так готовим. Хотите, я вам после обеда скалку принесу? У меня в подвале много заготовлено. Знаете, очень хочу. Спасибо вам за все. Мария удалилась, а я отправилась разминать косточки.